Глава 46 Может быть, перед тем, как убить его, мне стоило попросить его залезть в прицеп. Но я не хотела, чтобы он преждевременно понял, что именно я хочу с ним сделать. Я могла бы обманывать себя мыслями о том, что я не хотела увидеть в его глазах испуг, что хотела бы запомнить его храбрым в последние секунды его жизни. Но дело было не только в этом. Ещё дело было в том, что я боялась услышать из его уст или прочесть в его глазах мысль о том, что я его предаю. А я всю свою жизнь отчаянно не хотела быть предательницей кого-либо или чего-либо. Особенно не хотела быть предательницей близких мне людей. И всё же в сложившейся ситуации мне ничего другого просто не оставалось. Когда я возвращалась к Тристану вместо того, чтобы сесть за руль машины и на всех скоростях умчать Спира Клэр подальше от неизбежного зрелища, Обращение Тристана в безумного блуждающего, Тристан явно не понимал, зачем я это делаю. Он был укушен, а это безапелляционный смертный приговор. Возможно, у нас оставались лишь секунды, которые я, как он мог думать, тратила, словно свихнувшаяся идиотка. Наши взгляды встретились, лишь когда я остановилась прямо перед ним, за три секунды до его смерти. Перед тем, как сделать это... Я заставила себя поступить по-честному хотя бы на эти короткие три секунды. Я посмотрела ему в глаза, позволив ему погрузиться в мои. Я произнесла шокированное «прости» и... Замахнувшись, я со всей силы приложилась к его груди в той области, под кожей и ребрами которой все еще стучало его живое человеческое сердце. Я врезалась в неё металлическим бруском размером с мой указательный палец. Я знала, что игла вонзится автоматически, потому что я отчётливо помнила нашу ночь на первом пароме, в которую мы с Тристаном вместе, склонившись над непонятной инструкцией, читали невнятные вещи, пытаясь уразуметь бред. Досчитав до пяти, я отпустила брусок, приговаривающий впивающийся в грудь Тристана. Но он не упал. он остался торчать в его груди. Лицо Тристана исказилось, губы замерли в букве «О», за которой последовал лишь один глубокий вдох. Выдоха так и не случилось. Я прислонила обе руки к своему рту, из которого уже вырвалось болезненное стенание. Переведя взгляд со своей пронзенной груди на меня, Тристан вдруг запрокинул голову и начал заваливаться назад. Я сразу же попыталась его схватить. но у меня удалось лишь дёрнуть его левую руку на себя, и в итоге он всё равно обрушился вниз, что не могло не вызвать у него сильной боли. Я думала, что после такого удара он вскрикнет, зашипит, его лицо исказится от внезапной боли, но он не издал ни единого звука, не выдал ни единой мимической реакции. цепившись в мою руку мёртвой хваткой, Тристан замер, лёжа спиной на остром щебне, покрывающем всю обочину. Стоя перед ним на коленях, абсолютно не обращая никакого внимания на впивающиеся в мою предплечье пальцы, буквально достающие до моей дрожащей кости, я забыла рыдать. Я смотрела на брусок, ровно торчащий из груди парня. Вместо непрозрачного серебристого цвета он приобрёл прозрачность, благодаря чему я могла видеть, что он полностью опустошён. Лишь спустя минуту мой разум вышел из оцепенения. Как только я начала приходить в себя, начала постепенно осознавать происходящее, я заставила себя приложить два пальца к сонной артерии Тристана, чтобы наконец узнать, сработала ли моя последняя надежда, остался ли пульс в его теле. Ведь я попала прямо в сердце, я точно не промахнулась. Пульса не было. Передо мной лежал мёртвый Тристан, убитый моими собственными руками». Я не могла двигаться, не могла пошевелить ни единой мышцей. Оцепенение продолжалось более получаса. Потом я снова проверила его пульс. Пульса не было, а его кожа вдруг заметно охладела. Я подождала ещё полчаса, на сей раз полностью осознавая, что именно происходит, почему и чего я жду. Спустя полчаса я вновь проверила его пульс, и... его не было. Кожа Тристана, залитая солнечным светом, Периодически прячущимися, за начавшими бегать севера облаками, охладело еще больше, а его губы еще час назад пышущие жаром посинели. Он без сомнений был мертв. Окончательно. Я неожиданно сломалась. Напополам. Почувствовав надлом где-то в середине себя, в самой сердцевине, я упала лицом в окаменевшую грудь Тристана и разрыдалась так громко, что меня наверняка было слышно на многие километры в округе. Я навсегда потеряла этого мальчишку. С ним это произошло из-за меня. Он отвлёк блуждающую на себя, чтобы спасти меня. Если бы я не позволила ей проникнуть в нашу машину... Ох. Если бы я поняла хотя бы немного раньше... Если бы я снесла ей голову пятью минутами раньше... Я... собственноручно пронзило его сердце. Лёжа на груди умершего Тристана и поливая её горькими слезами, я пыталась расслышать хотя бы один единственный стук его молодого, ещё сильного сердца. Но оно остановилось. Оно не стучало. Совсем навсегда заглохло.